Наталья Романова, «Осколки безумной вечности», читает Мелада, глава первая. Тусклый свет от макбука освещал лишь угол небольшой комнатки и часть кровати. Окно в Эркере было скрыто покровом глубокой ночи. Элис Эмман, а здесь в Лондоне она именно Элис, не отрывая взгляда, следила за действием на экране. Чемпионат мира по плаванию. Финал. Доли секунды, решившая судьбу проигравшего. Победитель был предопределен Александр Хокканен. Объектив выхватывал рассекающие воду плечи, руки, резкий поворот головы на вдохе, прозрачную гладь воды, окутывающую лицо спортсмена, яркую улыбку и широкую вздымающуюся грудную клетку. Когда Александр Хокканен Шел по синей дорожке, игнорируя операторов и вспышки фотоаппаратов. Биться спины и секундная задержка объектива на ягодецах небольшой реверанс в сторону толпы фанаток мировой знаменитости. Смотреть награждение Элис не стала. Захлопнула макбук и уставилась в темный потолок, прислушиваясь к тишине лондонской ночи. Стоит закрыть глаза и волна воспоминаний накроет с головой. В отличие от многократного чемпиона мира, ей доступна лишь одна детская техника плавания по собачьи. С сопротивлением воды ей не справится. Александр Хоуканен Многие сотни восхищенных женщин по всему миру, впервые увидев спортсмена, вбив в поисковик имя, с удивлением узнают, что родился и вырос спортсмен с финской фамилией в России. Отец – преуспевающий предприниматель. Потомок финно-угорского народа лишь на четверть. Мать русская. Так написано во многочисленных статьях, разбросанных по интернету, как грибы после дождя. Эли знала, от отца Александру Хоконину достался голубой, как вода в бассейне, льдистый цвет глаз. Мимика и высокий рост. А от матери — вьющиеся темно-каштановые волосы. Убийственное сочетание на фоне синевой воды и звания многократного чемпиона. Сочетание, светшее с ума не одну сотню, тысячу женщин. Эли Сэммон была одной из них. Впрочем, все началось задолго до того, как Эли Сэммон стала Эли Сэммон. Тогда ее звали Алиса Щербакова. Тривиальное имя, в общем-то. Каждое лето, помимо каникул с родителями на фешенебельных курортах, она проводила в загородном доме на отшибе мира почти на границе с Финляндией. Маленькая, ничего не значащая точка на карте на самом деле была коттеджным поселком, растянувшимся вдоль живописного озера. Элитные постройки стояли в отдалении друг от друга, А проезд, в огороженный природный рай, перекрывал шлагбаум. Никаким другим способом, кроме как по извилистой лесной дороге, сквозь ряды карельского леса в поселок было не попасть. Все лето Алиса жила с бабушкой в трехэтажном доме с огромными панорамными окнами, бассейном, гранитными дорожками вдоль стриженных газонов, аккуратных клумб, альпийских горок прудом с японскими карасями и мостком через него. От бабушки Олесе достался абсолютный музыкальный слух, телосложение, а впоследствии фамилия Эмман. Уже в 12 Олесиных лет никто из семьи Щербаковых, включая двухлетнего тогда Семёна, не сомневался, что она продолжит обучение и поступит в Королевскую академию музыки в Лондоне. Фамилия Щербакова для будущей мировой знаменитости была недостаточно звучной. И Алиса стала Эмон, наследницей и последовательницей знаменитой скрипачки Анны Эммон. Все детство Алисы было посвящено музыке и только музыке. Гаммы, ноты, многочасовые занятия, репетиции, концерты, снова занятия, недовольство учителей – Сведенные брови бабушки, концерты, овации, гаммы, ноты. Большую часть фильмов, которые смотрели и обсуждали сверстники, она увидеть не успевала. Имена новоявленных супергероев и секс-символов для худенькой, невысокой, словно незаметной девочки звучали белым шумом. Она была погружена в свой мир. Не жалея, что чужая, абсолютно незнакомая жизнь проходит мимо. Единственным исключением из правил стал соседский Саша. Они не были дружны, виделись редко, несколько раз за каникулы. Между ними пролегла пропасть в 7 лет. Когда Алиса впервые увидела высокого взлохмаченного парнишку, ему исполнилось 14 лет. Две машины, ее папы и отца Саши, остановились у маленького придорожного магазинчика. Последнего перед их поселком. Алиса выбралась из машины и поспешила за папой, дожидающимся ее в дверях магазина. Из соседнего авто выскочил взлохмаченный недовольный мальчишка. Он пнул камень у колеса, подняв придорожную пыль. Алиса покосилась с опаской на незнакомца и рванула со всех ног к папе. У дверя обернулась от странного, неприятного чувства, словно между лопаток насыпали ледяных иголок и попала в плен льдистых, пронзительно-голубых глаз. Папа долго разговаривал с незнакомым мужчиной, а Алиса стояла поодаль, разглядывая скудный выбор на прилавке, время от времени бросая взгляд на злого взрослого мальчика, каждый раз вздрагивая от колкого взгляда. — Папа, а кто это? — спросила Алиса в машине, кидая взгляд на отъезжающий черный внедорожник. «Наши новые соседи. Белый дом, помнишь?» Алиса, конечно же, помнила. Через широкую тропинку от их дома тянулся высокий забор с камерами на столбах. За забором виднелась часть белой стены и темно-синяя крыша. Раньше за забором жила старушка с сиделкой. Потом хозяйка исчезла, дом одно лето пустовал. Там и будут жить новые соседи соседская старушка умерла. Наследники, разодрав все причитающееся, продали загородный дом Хоконинам. Семилетняя Алиса этого понять не могла, никто и не пытался ей объяснить. А вот что мальчик с ледяным взглядом будет их соседом, запомнила. С тех пор, каждое лето, она видела соседа по несколько раз, он же ее казалось ни разу. Постепенно она узнала о нем все – возраст, где учится, чем занимается. В разговорах родителей проскакивали новости о соседских делах. Алиса запомнила, когда Саша вошел в сборную города, следом страны, а потом и вовсе уехал, сменив гражданство.